Ну, от книжек только ещё больше запуталась. Господи, а чего там только не писали? Всё разное. Причём попадались довольно дельные вещи, вполне совпадающие с моим опытом. Но ну, о том, что человек может увидеть во сне нечто настоящее, реально существующее, нигде не было сказано ни слова. Да я бы, пожалуй, и не поверила.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 Но я же вижу, что ты совершенно не сердишься на дурацкую шутку с трупами. И чувствую, что ты мне не враг, а всё равно такое устроил, не даёшь мне ничего сделать. Почему? Какого чёрта? Сам же говорил, всем в городе нравятся мои чудеса. Люди с нетерпением ждут, что будет дальше. И что? Всё? Больше не ждут? Или они обойдутся, потому что твоя месть важнее? Ты что действительно самый главный тут? Нет, сказал я. Определённо не самый главный, просто самый упрямый. Вбил себе в голову, что ты не умрёшь, а уж если я что-то решил, будет, по-моему, любой ценой. Но обычно выходит даже не слишком дорого. Я, видишь ли, ещё и экономный. И по вине с какого-то нелепому, мне самому непонятному порыву поцеловал её в лоб.